Глава 21. Финал. Первым желанием было бросить все дела и отправиться на помощь. Но я смог сдержать свой импульсивный порыв. Я просто бесславно погибну и подведу всех, кто доверил мне своей жизни. Надо четко следовать плану и не поддаваться на провокации врага. Властелин знает, что Единоград в основном защищает НПС, среди которых много моих друзей, и решил таким образом выманить меня. Не знаю, каких сил мне стоило еще 20 минут с каменным лицом имитировать подготовку к сеансу межгалактической связи, но я сделал все как надо. В финале зачерпнул всю оставшуюся в хаотическом ониксе энергию и, представив лицо адресата, прикоснулся к телепортационной установке. Чем черт не шутит? Может, Кирик действительно получит это сообщение? От мощнейшего выброса энергии в бункере Серебряного рыцаря замигало освещение. Приборы заискрились, а от некоторых к потолку и вовсе потянулись струйки дыма. «Послание ушло», — отрапортовал я и тут же пожелал вернуться на лаэди В штаб я ворвался меньше, чем через минуту, и по напряженным лицам всех собравшихся стало понятно, что ситуация складывается откровенно паршиво. Властерин проделал уже две сквозные бреши в оборонительных рубежах Единограда, не дожидаясь моего вопроса, начала говорить Ланиэлит. Мы не знаем, что за оружие он использует, но противопоставить что-либо столь разрушительной магии ему не в силах. Заклинание превращает в пыль все, что попало в его зону действия. Раз в 10 минут он возникает в определенной точке, мгновенно атакует и через несколько секунд исчезает. Фирст, ты успеешь активировать энергетический купол, если он появится у Прайма? Обратился я к страннику по личному каналу связи. Успею. Тут же пришел уверенный ответ. Но действовать придется очень быстро. У тебя будет всего мгновение, чтобы совершить переход. Иначе останешься здесь. А снимать защиту, чтобы выпустить тебя, нельзя. Как мне вернуться обратно? Мне пришлось изменить настройки устройства. Система Альфы внесла свои коррективы и сделала энергетическое поле уникальным, но базовые принципы остались без изменений. Защита всегда была односторонней. Она была спроектирована для отражения ударов космического мусора, коего вокруг живых планет бывает очень много, уже после расконсервации колониальной базы. То есть челноки свободно могли пересекать ее изнутри и спускаться на планету. Я поменял полярность, и теперь любой может войти. Но чтобы выйти, придется разрушить устройство. Они смогут пробить купол», — уточнил я. «Все же властелин чертовски силен». «Нет» уверенно заявил Фирст. «Я провел тесты. Поле просто пропускает заклинание через себя. Его невозможно разрушить или продавить силой. Только прорваться к устройству и уничтожить его. Тогда оно отключится». «Тогда ждем», — резюмировал я, а потом обратился уже ко всем союзникам, что находились в штабе и ждали моей реакции. «Наши планы не меняются. Ждем появления врага, и готовимся отражать его атаку. У Единограда много защитников, они знали, на что шли, а наша задача — защита клановой цитадели стражей. Я понимал, что от меня ждут других слов, и всем интересно знать, как прошел сеанс связи с Кириком, но я не стал подпитывать ложную иллюзию, что придет могучий союзник и решит все наши проблемы. Сами. Все сами. Файрон, Активирует тотемы. — приказал я, когда покинул штаб. «У меня будет мгновение, прежде чем Фирст включит свое уникальное поле, и я должен успеть совершить переход». Тотемы были установлены в зале совета на вершине центральной башни. После моей команды из каждого тотема ударил луч энергии, и уже через несколько секунд в центре зажегся радужный портал. Система никак не идентифицировала его, но мне это было и не нужно». Я подошел к самой границе зеркальной поверхности, по которой шла небольшая рябь, мысленно выдохнул, а потом обратился к властелину. Вот и пришел твой конец. Кирик получил мое послание и очень скоро появится в замке. Мы войдем в портал вместе, а когда вернемся с оружием Торсунвальда, то снесем к чертям твою голову. Неужели ты считал, что я настолько глуп и сунусь в твое бывшее логово один? Очень скоро ты познаешь, что такое бессилие, и будешь вечно наблюдать, как мы наполняем так любимую тобой пустоту жизнью». Когда я произносил эти слова, то отошел от своей привычной манеры говорить спокойно. Контроль над эмоциями помогает не только во время битвы, когда можно притупить все чувства. Я выплеснул на властерина свой триумф, чтобы он поверил в сказанное, добавил злорадство и презрение» и приправил все это ненавистью. По отголоскам чужой ярости я понял, что мое послание достигло адресата. Но за волнами бешенства и ненависти я уловил отголоски страха. Любой тиран больше всего опасается того, что придет кто-то сильнее и положит конец его правлению. «Он здесь!» Появилось сообщение от Фирста, и я рывком загнал свое тело в портал, а коллега-странник захлопнул мышеловку. Краткое ощущение полета, а потом система выдала что-то странное. Внимание! смертная абсность. Буквы повисели перед глазами какое-то время, а потом исчезли, открыв взору весьма печальную картину. Пепел. Повсюду, куда ни глянь, на черной мертвой земле лежат кучи серого пепла. В воздухе тоже полно крупных хлопьев пепла, которые летят со стороны высокой горы. Ни одной живой души на горизонте не видно. «Ладно, Оникс. Времени мало, сегодня работаем по принципу вяжемся в драку, а там видно будет», — пробурчал себе под нос я и сделал шаг вперед. Как только сапог задел горку пепла, он словно живой взметнулся вверх и закружил вокруг меня. По всему телу прошла волна острой боли, и я невольно застонал. «Дьявол, что это за пепел такой?» «Серая смерть!» при соприкосновении с предметами безвозвратно отнимает 10 единиц прочности, при соприкосновении с незащищенной кожей причиняет сильную боль, а также безвозвратно отнимает одну единицу случайных характеристик. Но хоть системная справка по-прежнему возникала по первому мысленному желанию, и то хлеб, надо разбираться. Не может же этот пепел реагировать на каждое движение? Как оказалось, может. Причем с каждым шагом пепла вокруг было все больше, и уклоняться от контакта становилось сложнее. За считанные минуты я вляпался еще три раза, что уменьшило прочность моих эпических предметов еще на 30 единиц. Нет, так дело не пойдет. Так и без экипировки остаться недолго. Благо у меня в инвентаре полно всякого хлама, которым можно заменить часть уникального комплекта. Надо двигаться вперед. Сейчас властелин разрушает защиту прайма, И союзникам приходится несладко, надо поторапливаться. Активировав левитацию, я помчался было вперед, но враг предусмотрел такой маневр. Внезапный порыв ветра поднял в воздух кучу пепла, который мигом облепил мое тело. Сознание опалило такой жгучей болью, что я потерял концентрацию и рухнул вниз, прямо в очередную горку пепла, что многократно усилило боль. За считанные секунды прочность всего комплекта мертвого стража» уменьшилась где-то на четверть, а персонаж потерял так необходимые цифры в характеристиках. «Ладно, пешком, значит, пешком», — вновь буркнул я. Но попытка заменить экипировку на что-то менее ценное с треском провалилась. В этой странной локации можно было либо снять то, в чем ты сюда прибыл, либо надеть те же самые предметы. Других вариантов нет. Поскольку терять свой комплект я не собирался... Пришлось убрать его в инвентарь и остаться в одних шортах, у которых вообще отсутствует такой параметр, как прочность. С каждым шагом свободных от пепла пятачков земли становилось все меньше, а хлопьев в воздухе все больше. Даже с моей ловкостью уклоняться от них было весьма проблематично, но очень быстро вылезла новая проблема. Метка притягивала пепел, затем поглощала его и быстро увеличивалась в размерах. При этом я ощущал, как усиливается ментальное давление властелина. Система защиты была разработана очень грамотно. По мере продвижения я становился слабее, а увеличивающаяся в размерах метка подтачивала мою ментальную устойчивость. Уж не знаю, когда властелин ее создал, пока валялся в отключке или позже, но вряд ли нашлись идиоты, что попытались добраться до оружия Торсунвальда. Я не в счет. У меня просто нет выбора. До горы я добирался 10 минут, но это путешествие вымотало меня до предела, а параметры персонажа уменьшились чуть ли не вдвое. Черная метка, словно вторая кожа, покрывала практически всю поверхность тела. Свободной оставалась лишь голова, и мне с огромным трудом удавалось удерживать контроль над собственным сознанием. Монотонный шепот, который приказывал мне подчиниться воле властерина, превратился в оглушающий крик, но я, стиснув зубы, продолжал идти вперед. Вход в тоннель я обнаружил не сразу. Он оказался на три четверти завален пеплом, так что пришлось проламываться через него. Сознание в очередной раз опалило жгучая боль, и я упал на каменный пол, не в силах подняться. Метка доползла практически до уровня глаз, и я начал ощущать отголоски эмоций властелина. Сейчас он с нескрываемой яростью уничтожал оборонительные рубежи прайма, которые, судя по комментариям в кланчате, держались очень достойно. Мысль, что друзья продолжают сражаться, придала сил. Осталось совсем чуть-чуть. Внутри горы не должно быть пепла. В полубредовом состоянии я поднялся и, пошатываясь, поплелся вперед. Благодаря рассказу Александра я знал, куда мне надо попасть. Но измученное тело колотило так, что приходилось цепляться за стену, а голова разрывалась от ментальной атаки врага. Каким чудом мне удалось не потеряться, я сказать не могу. По всей видимости, сработало подсознание, которое направляло мое тело в автоматическом режиме. Золотой свет, который исходил от меча, зависшего в центре большого зала, снял терзающую тело боль. Под его влиянием черная метка начала отступать, пока не вернулась к своим привычным размерам, что очистило сознание. А вот характеристики мне никто не вернул, поэтому в данный момент персонаж ощущался ущербным. Беглый осмотр показал, что когда-то в этой огромной пещере бушевали энергетические возмущения колоссальной силы. Камень был оплавлен практически везде, но в данный момент все мое внимание приковано к золотому мечу и нескольким синим сферам, которые зависли в полуметре от пола в разных участках пещеры. Рука сжала рукоять меча, что некогда держал хранитель по имени Торсунвальд, и по телу разлилось тепло. Оружие приняло меня. Значит, я оказался прав, и Кирик передал мне право владеть божественным предметом. Система в этом месте сбоила, и отказывалась предоставлять справку, да и кланчат отключился. Но я не сомневался, характеристики у этого меча запредельные. По моему мысленному желанию, оружие превратилось в так полюбившуюся мне на Аздаре двустороннюю глефу, которая очень быстро может стать двумя клинками. «Отлично!» Это свойство все еще работает. Глефа заняла свое место у меня за спиной и ослепляющее золотистое свечение мгновенно померкло, а моему взору открылось тело павшего Бога. Плоть Торсунвальда кристаллизовалась, но это обстоятельство не помешало увидеть каждую морщинку на его лице и глубокую рану в груди. Рядом с телом обнаружилось большое количество вросшей в камень и кристаллизовавшейся крови властелина, а также три сферы в которых хранились предметы из инвентарей Кирилла, Александра и Натальи. Серебряный рыцарь рассказал мне, что для того, чтобы извлечь предметы из сфер высших офицеров клана, надо самому занимать примерно такую же должность. Эту предосторожность ввели для того, чтобы исключить возможность утечки редких предметов. Перетащить все предметы в специально подготовленные переносные криптохранилища – дело 5 минут. Эти удобные артефакты были изобретены уже после Исхода Стражей. Они позволяют выставлять поисковые фильтры, так что я очень быстро узнал, что в инвентарях лидеров Стражей было очень много всего интересного. Прежде всего, обнаружились оба плаща теней, так что я могу закрыть квест. Нашлась и корона Императора Людей, правда, я не имею понятия, как она будет сочетаться с моим сетом Мертвого Стража, а системная справка по-прежнему отсутствует. В общем, не имеет смысла копаться в вещах сейчас, когда я не имею возможности их примерить. Надо возвращаться в замок и пробовать оттуда. Я задержался лишь на несколько минут, чтобы перенести в криптохранилище предметы остальных высших офицеров клана. Нельзя оставлять их тут. После победы можно будет организовать музей. С моими текущими параметрами победа маловероятна, но сдаваться я все равно не намерен. Астральный прокол. «Краткий отчет об обстановке», — потребовал я, как только завершился переход. «Если коротко, то все хреново», — ответил Ярый. «Мы не знаем, как остановить эту сущность. Назвать властелина другим словом у меня не поворачивается язык. Он чудовищно силен, а при поддержке орды огров становится и вовсе непобедимым. За те полчаса, что тебя не было, мы лишились 70% защиты, а магический купол еле дышит». «Резерв накопителя маны израсходован на 80 процентов! Еще 10 минут, и начнутся удары по внутренней инфраструктуре!» «Мне хватит», — коротко ответил я и переместился на вершину центральной башни. Защитный купол над Праймом подвергался жесточайшей бомбардировке. Сотни огненных болидов врезались в него каждую секунду, и мне совершенно непонятно, как он еще держит урон. Времени на раскачку нет». Комплект «Мертвого Стража» занял свое место, и я сразу почувствовал себя увереннее, но, взглянув на параметры персонажа, скрижетнул зубами. Даже несмотря на оружие Торсунвальда, которое система именовала «Элмарил», я стал слабее, чем до посещения локации. Чертов пепел сожрал целую тучу характеристик, и вернуть их себе уже не представляется возможным. «Где нам? Что там еще может меня усилить? Корона Императора Людей?» Так надену ее поверх своей. Вы не можете экипировать корону императора людей. Не соблюдены условия владения. Стать императором людей может лишь истинный владелец адамантитового доспеха. Обломала меня система. Так, а что за доспех? Реальность быстро расставила все по своим местам. Кирик собрал уникальный сет предметов. Превосходный сет. Можно даже сказать изумительный. И чисто теоретически я могу заменить им мой комплект «Мертвого стража». Вот только свой сет я проектировал чисто под себя, учитывая свои индивидуальные особенности раскачки. Я уже привык пользоваться всеми его фишками и делаю это на автомате. Тогда как только для того, чтобы изучить дополнительные свойства адамантитового комплекта и разобраться во всех его встроенных заклинаниях, понадобится много времени. И это я не говорю о том, что нужно еще и уметь всем этим пользоваться. Нет, не вариант. Придется справляться своими силами. Бегло пробежавшись по остальным предметам лидеров Стражей, я понял, что не смогу ими усилиться. Они провели в этом мире гораздо больше времени и успели подогнать экипировку под себя, а универсального средства типа артефакта, усиливающего все параметры вдвое, не существует. Очередной удар властелина продавил купол, и черный метеор поразил одну из башен. Каменная кладка не выдержала столь огромного урона, и башня взорвалась, а по всей округе ударила каменная шрапнель. Дальше медлить нельзя. Активация аватара прошла штатно. Наверное, сейчас я выгляжу очень эпично. Фиолетово-зеленый силуэт человека и золотая глефа в руках. Александр натаскивал меня именно на этот вид оружия, так как знал, что Эл Марил может принять любую форму. Властелина я увидел почти сразу. Он вызывал столь сильные возмущения на магическом плане, что светился на многие километры. Его аура оказалась насыщенно черной, бездонной и абсолютно пустой. Мне не удалось обнаружить и намека на присущие любому разумному элементы. Властелин — это нечто чужеродное, что необходимо уничтожить раз и навсегда. Разноцветной молнией — Я промчался по небу и на сверхзвуковой скорости врезался во врага. Как и в прошлый раз, взрывная волна разметала всех мобов вокруг главгада, а потом я выпустил своих пэтов. Округу огласил жуткий хохот, а когда осела пыль после моего удара, я увидел, что властелин остался невредим. Он попросту не заметил моей атаки. Враг всего живого был закован в необычный доспех. Пространство рядом с этим странным металлом еле заметно подрагивало и искажалось, из-за чего контуры тела властелина казались размытыми, нечеткими. Разделив Глефу надвое, я рванул вперед и обрушил на врага серию ударов, но уже через несколько секунд стало понятно, что ни один из них не достиг цели. Властелин невообразимым образом размазывался в пространстве и мгновенно уходил с траектории моей атаки и при этом не переставал смеяться. «Поиграли и хватит», — раздался голос властелина, и я почувствовал страшный удар, который вколотил меня в землю сантиметров на 20 К своему стыду должен признаться, что я не смог не то что среагировать на атаку, а вообще увидеть ее. Все произошло столь стремительно, что шансов мне не оставили. Полоска жизни разом ополовинилась, но это оказалось не самым страшным. Система навесила минутный дебаф, шок и я оказался в полной власти врага. Проклятие, как же быстро все закончилось! Я был слишком самоуверен. «Я говорил, что ты будешь умирать мучительно долго», — произнес властелин. «Вот первый этап. Рассматривай его как небольшую прелюдию. У тебя есть кое-что мое». Властелин вытянул в мою сторону руку, и я почувствовал, как черная метка начала шевелиться, а потом пришла боль, по сравнению с которой серый пепел был всего лишь щекоткой. Мне казалось, что властелин вырывает частичку моей души. Судя по таймеру дебафа, процедура заняла всего 30 секунд, но мне они показались целой вечностью. С неприятным чавканием метки властелина, наконец, отделились от моего тела, и медленно поплыли в сторону хозяина. А на меня навалилась такая тяжесть и пустота в душе, что если бы не удерживающий дебаф, я бы рухнул на землю без сил. Система высветила перед глазами какой-то текст, но читать сообщение сил у меня не осталось. «Спасибо, что напитал метки серой смертью», издевательским тоном продолжил глумиться надо мной властелин. Кстати. «Как тебе моя копия оружия Торсунвальда?» «По-моему, получилось отлично, раз сама система не смогла распознать подмену. Неужели ты считал, что я оставлю единственный предмет, способный меня убить на том же месте?» Сразу после этих слов Золотистые клинки вырвались из моих рук и по самую рукоять вошли мне в грудь. Проклятие! Меня сделали по всем фронтам, как ребенка. Единственное, что я не мог получить сам, так это предметы из пространственных хранилищ моих врагов. Но ты был столь любезен, что лично доставил их. Властелин вновь протянул руку вперед, и на моей ладони невероятным образом материализовались криптохранилища. Властелин удовлетворенно кивнул, и мгновением руки заставил их двигаться к себе. Но неожиданно пространство прорезала золотая молния. Она врезалась в медленно летящие в воздухе черные кляксы меток, и мгновенно перекрасила их в насыщенно золотой цвет. Секунда, и они устремились ко мне, чтобы войти в грудную клетку в районе сердца при этом расщепив фальшивые клинки. Я почувствовал невероятный прилив сил. Каждая клеточка тела с каждой секундой наливалась энергией. «Демоны, что вообще происходит?» Ответ дала система. «Внимание! Вы получили особый статус. Спутник Верховного Бога. Вы получаете плюс 500% ко всем характеристикам, плюс 700% к магическому урону, плюс 900 к физическому урону, плюс полторы тысячи процентов ко всем видам защиты. Вы получаете умение «Божественный аватар». Читать весь список полученных плюшек было некогда. Рядом со мной появились две знакомые фигуры. «Пожалуй, это принадлежит нам», — проговорил Кирик и схватил все еще плывущие к властелину криптохранилища. «Ви, экипируйся и действуй согласно плану». Стартов Кирилл бросил артефакт криптор жене и в следующий миг облачился в свою адамантитовую броню. А в руках сверкнули золотом два кинжала, длиной лезвия больше напоминающие короткие мечи. ⁇ «Но как? ⁇ невольно вырвалось у меня. Все очень просто, Олег. Не отрывая взгляда от окаменевшего властелина, начал говорить Кирик. У рас и титанов есть одна особенность. Если говорить по-простому, то у нас единая память. На Земле давно тайно живет анклав титанов. И как только прошла информация о возобновлении связи с Лаэди, мы начали действовать. Мы знали все, что происходит. А прибыть на Землю и пройти через портал, для нас СВИ — это дело техники, ну а персонажи в этом мире у нас уже были. Оставалось лишь незаметно выкрасть оружие Торсунвальда, Но наш враг настолько упивался своим могуществом, пока громил стены Единограда и Прайма, что даже не заметил, как мы обнесли его тайник. «Я начинаю!» — появилось сообщение от Виаты в кланчате. В следующее мгновение от центральной башни Прайма ввысь ударил толстый луч энергии, и в небе начал формироваться гигантский портал. Каких-то 10 секунд, и из него начали появляться драконы. Максимально приблизив картинку, я не смог сдержать удивление. Тела драконов были закованы в футуристическую броню. Создавалось впечатление, что это роботы, а не живые существа. На спине самого огромного дракона, что первым появился из портала, я увидел силуэт человека и пожелал узнать, кто является лидером союзного воинства. Благодаря моему новому статусу нужное знание всплыло в голове. Нам на помощь пришел не он, Лидер техномагического государства. Тот самый неон, что вытащил Александра из ада и закрыл демонические порталы на Землю. Но это оказалось не последнее на сегодня потрясение. Я почувствовал присутствие родного существа, а потом на мою голову обрушился ворох образов друга. Я не знаю как, но Кирик умудрился создать астральный мостик не только с вселенной техномагии, но и со здаром. «Ведь только так можно объяснить тот факт, что Маргул прибыл на Лаэди!» «Привет, дружище! Как же мне тебя не хватало!» Поприветствовал своего дракона я. От портала отделились три точки и направились в мою сторону. Во главе, опережая всех остальных, мчался темный грифон, и мое сердце пропустило несколько ударов. На его спине я увидел Ани. Чуть позади нее летел Маргул, Еще один незнакомый дракон с молодым наездником. Даже взгляды с большого расстояния мне оказалось достаточно, чтобы понять. Это мой сын. «Не он! Выжигай тварей! Мы с Ониксом займемся властелином!» Поступил приказ от лидера стражей. «Прикончим, гада, вместе!» Обратился ко мне Кирик и бросил один из кинжалов, который я тут же трансформировал в Глефу. «С огромным удовольствием!» Ответил я, — и мы одновременно активировали божественные аватары. До уровня владения боевыми искусствами Кирика мне было когда Марс Марса пешком. Причем не от Земли, как принято говорить, а от текущей точки в пространстве. Поэтому основное сражение разразилось именно между властелином и лидером стражей. Но и у меня была очень важная роль в этой битве. Кирик ни в чем не уступал властелину. Он знал, как противодействовать всем подлым умениям врага, которые тот успел насобирать за миллионы лет жизни и умудрялся даже контратаковать. Он полностью завладел вниманием Властелина, и это позволяло мне наносить стремительные удары в уязвимые области, что ослабляли и отвлекали врага. В какой-то момент Властелин решил избавиться от раздражающего фактора в моем лице и ударил чем-то серьезным, но даже этой секундной заминки Кирику хватило, чтобы нанести свой удар а потом еще и прикрыть меня от атаки Властелина. В итоге в левом боку врага появилась весьма неприятная рана от Божественного Клинка, и бой пошел уже совершенно по другому сценарию. Властелин понял, что проигрывает, и начал использовать свои самые редкие и, соответственно, самые смертоносные скиллы. И уже Кирику пришлось уйти в глухую оборону, чтобы защитить себя и всех окружающих от разрушительных магических потоков, которые меняли небо с землей местами и создавали зоны с измененной физикой. «Ты должен подловить его! У тебя будет только один шанс, любимый!» Прошлестел в голове почти забытый голос Анилаэль, которая умудрилась где-то раздобыть амулет связи. «Ты справишься, пап. Мы в тебя верим», — добавил сын. «В твоем распоряжении есть еще одна сила. Будь готов», — прорычал Маргул. Поддержка самых близких мне людей, ладно? Пусть не людей, а темных эльфов и дракона придали сил. Я понял, что нужно делать. Осталось только грамотно выбрать момент. «Задержи его», — попросил я Кирика. «Когда скажу, разрывай дистанцию, будет жарко». «Действуй, мертвый страж», — ответил Кирилл. Маргул уже давно кружил неподалеку, так что долететь до него дело нескольких секунд. Взглянув в глаза другу, Я дотронулся до его шипастой головы, призвал мрака, которого придерживал до поры до времени, и активировал слияние со зверем. Плевать, что этим скиллом обладало мое прежнее тело темного эльфа. Я знал, что могу сделать это, и система альфы прогнулась. Наши сознания слились в одно целое, а все характеристики объединились, но этого было мало. Я начал повышать уровень слияния, пока не добился полного единения. Раствориться в сознании зверя я не боялся. У меня есть два очень сильных якоря, что не позволят уйти за грань. Анила Эль Самуна и Алек Эль Самуна. «Ну что, дружище, прожарим вселенское зло до хрустящей корочки?» — спросил я у той части сознания, где обитал Маргул. «Я никогда не отказывался от хорошей драки. Действуй, боевой брат». В состоянии полного слияния, да с активным божественным аватаром, мы обрели нереально огромную мощь, которую без колебаний обрушили на голову властелина, от которого за миг успел уйти микропорталом Кирик. Струя золотого пламени, что ударила по врагу за мгновение, вскипятила камень. Властелин ставил защиту, но она тут же лопалась под натиском смертоносной магии, и полоска жизни раненного врага стремительно поползла вниз а он уже ничего не мог с этим поделать. Когда полоска хитпоинтов замигала красным, я трансформировал тело дракона в человеческое и, оказавшись за спиной властелина, вонзил врагу кинжал в основание черепа снизу вверх, а возникший из ниоткуда Кирик срубил ему голову и произнес странную фразу. «Фаталити, сука!» Голова властелина так и осталась висеть на моем кинжале и мы вдвоем наблюдали, как гаснут кроваво-красные глаза вселенского зла. Теперь все миры могут спокойно выдохнуть, хотя очищать души от проклятия придется еще очень долго, но это уже совершенно другая история.